В аху появляется опухоль, боль становится невыносимой. У стены можно, по крайней мере, перемещать вес с одной ноги на другую. Особенно тяжко Вайсбергу пришлось, когда в системе конвейера он обнаружил техническое усовершенствование. Из табуретки вынули сиденье, так что сидеть стало еще невыносимее.